Глава 6. Штаб нашего батальона в настоящее время располагался в двух небольших вагончиках. Это были установленные на полосе домики с плоской крышей, можно сказать, дилижанцы. Длина их была метра четыре, ширина два. Вперед их тащила упряжка из четырех лошадей. Таких самых дилижансов у нас в батальоне было 5 штук. В остальных трех располагался медпункт. Там держали раненых и обмороженных перед тем, как отправить дальше в тыл. А также они являлись обогревательными пунктами. Очень часто мы оказывались в таком положении, что отогреться, кроме как в этих помещениях, было негде. В них были установлены небольшие печки-буржуйки. Во многих частях не было даже таких теплушек. Поэтому и было так много обмороженных, да и просто замерзших насмерть красноармейцев. У нас за все время зимней кампании насмерть никто не замерз. Все-таки Сипович был хорошим командиром батальона, всегда заботился о солдатах. Хотя, конечно, стремления к почету и показуха были ему не чужды штабу мы с капитаном Петелиным добрались практически одновременно. Он ждал у меня одного из вагончиков не больше минуты. Подтолкнув меня к двери, сказал «Давай, чертас, заходи». Начальство все там, докладываешь, как говорились. Я не буду заходить, народу там не провернешься. Пойду лучше делом займусь. Приказ на прорыв к 44-й дивизии еще никто не отменял. Наверное, придется и ночью воевать. Я, сняв лыжи, поправил шинель и шапку и вошел в теплое помещение. Мацхалат и автомат были мной оставлены в расположении роты. В небольшом помещении находилось 7 человек. Из них я знал только троих. Это, конечно, капитана Сиповича, а также командира и комиссара нашего полка. Остальные четверо тоже, наверное, были большие шишки. От количества шпал в их петлицах у меня даже заребило в глазах. А если сказать точнее, я растерялся. Стоял по стойке смирно и гадал, кому дают рапорт. Если Сиповичу, как непосредственному командиру, то у него из всех присутствующих самое маленькое звание. Потом все-таки решил отрапортовать, ни к кому не обращаясь. Взглядом, уткнувшись в пол, начал бубнить свой рапорт под смешки присутствующих. Я чувствовал, что уши мои и щеки просто горят. На смешки командиров я совершенно не обижался. В их репликах чувствовалась какая-то отеческая доброта. Внутренне я понимал, что люди искренне хотят помочь мне прийти в себя. И нет тут никакой подковырки. Наверное, чтобы я как-то адаптировался, Сипович начал задавать мне вопросы о наших трофеях. Я механически отвечал. Когда начал рассказывать о захваченных противотанковых орудиях, в дверь кто-то вошел. Смешки и разговоры среди присутствующих мгновенно прекратились. Я обернулся и чуть не упал. В дверях стоял абсолютная копия своего портрета генерал Клопов. «Это им у нас матери пугали своих детей». Это его больше всех ненавидели, настоящие русские патриоты. Это он открыл дорогу немцам на Ленинград и после этого предательства основал РОА – русскую освободительную армию. Именно эта армия, состоявшая из предателей нации, занималась пособничеством в деле уничтожения фашистами русских и других народов бывшего советского государства. Его громадные портреты висели во всех отделениях РОА, да и на площадях нашего уездного города. Тут на меня накатило какое-то совершенно невероятное. Такой злобы, такой ненависти я, пожалуй, еще никогда до сели не испытывал. В, тревог... в голове гремело. «Убей его! Убей!» Я буквально задыхался от этих мыслей. Рвануться вперед, уничтожить, в месиво и превратить. Но тело отказывалось мне повиноваться. Я неподвижно и нелепо стоял перед ним, выпучив глаза, сжав кулаки. Яростные мысли стремительно сменяли одна другую. И вот, я уже подобный обезумевшему от злобы животному готов был броситься на ненавистного этого недочеловека, как вдруг меня осенило. Вот для чего Всевышний вселил тебя в тело деда. Вот твоя миссия. Когда я его увидел, то не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Я просто превратился в статую лейтенанта Черкасова, хотя в голове билась мысль. Но дальше после этой мысли дело не шло. Руки отказывались мне повиноваться. Я неподвижно стоял и хлопал глазами. Про Комкора Клопова, что соответствовало званию генерал-полковника, я, конечно, знал. Знал, что он является членом военного совета и первым заместителем командующего нашей армии. Но почему-то эта фамилия не ассоциировалась у меня с тем Клоповым, с тем предателем. Между тем резко подскочивший с лавки Сипович что-то докладывал этой мрази. Весь смысл произносимых слов пролетал мимо меня. Я чуть не пошатнулся, когда этот ублюдок похлопал меня по плечу. Потом мой мозг все же стал воспринимать его речь. «Да слышал я, капитан, уже все это. Твой надштаб все это доложил подробно. Давай, отпускай старшего лейтенанта, пусть идет немного отдохнет. Вашему батальону предстоит бессонная ночь. Нужно срочно выходить на соединение 44-й дивизии. А тут я вижу, твой герой больше боится начальства, чем противника. Видишь, аж онемел от присутствия высоких чинов. Хотя, как докладывал надштаба, он лично уничтожил штаб противника». «Да...» Богата русская земля настоящими героями. Ты, капитан, не мелочись, представляя этого парня к награде. Потом, обращаясь уже к нашему командиру, полка добавил. Да и ты, Иван Павлович, напиши представление старшему лейтенанту на внеочередное звание. После того, как деблокируем 44-ю дивизию, я все это подпишу. Думаю, такому орлу под силу и батальон в атаку вести. Он опять хлопнул меня по плечу. Потом, наручь добреньким голосом, произнес. Ну иди, лейтенант, иди. И подтолкнул к выходу. Я совершенно механически вышел на воздух, где минут пять стоял, прислонившись к стенке вагончика, пока снова не обрел себе. Потом, очухавшись, решил подкараулить Клопова, когда он будет выходить из штаба и все-таки разрядить в него свой наган. Отойдя за угол, приготовился ждать столько, сколько потребуется. Часовой, с удивлением на меня поглядывающий, для порядков походил недалеко, чтобы я заметил его службу, но потом все-таки отошел в сторону. Я простоял неподвижно минут 15 и уже порядком замерз, когда дверь вагончика отворилась и на улицу вышли два человека. Но, к сожалению, Клопова среди них не было. Это вышли покурить и побеседовать полковой и дивизионный комиссары, соответственно по званиям старший батальонный комиссар и полковой комиссар. Они встали недалеко от двери, совсем близко от меня. Я стоял, вжавшись в стенку за углом, буквально в полутора метрах от них. Комиссары продолжали разговор, начатый еще в помещении, и первоначально разговор этот касался непосредственно меня. Говорил в основном комиссар дивизии. Ну как думаешь, стоящий кадр этот лейтенант? Мне он понравился. Тупой, преданный убийца. Сипович рассказал, что этот парень сегодня лично уничтожил не меньше 30 финов. Да и Каневский в своих донесениях характеризовал его как легко управляемого недалекого служаку, преданного нашему делу. Не зря он дал ему рекомендацию в партию. А что скромный парень и теряется при виде начальства, это даже хорошо. Значит, если дадим ему дорогу, не начнет сразу всю власть грести под себя, а будет чтить политическое руководство. Сейчас Муне нужно активизировать работу по подбору новых кадров. Потери среди командиров очень велики. И что еще более печально, погибло много политработников. Вон даже у тебя в хозяйстве старший политрук, а погиб так глупо. Какого черта он вылез под пули снайпера? Что, вокруг бойцов мало, что ли? Вот я кого хотел ставить на твое место, а тебя выдвигать на дивизию. Недавно созвонился с Мехлисом. Он собирается меня забирать к себе в главное военно-политическое управление РКК. При этих словах тут же последовала просьба старшего батальона комиссара. Семен Давидович, вы бы напомнили Льву Захаровичу об мне. Он в Одессе в 2010 году принимал меня в нашу рабочую сионистскую партию Цион не волнуйся, Тимони, товарищ Мехли вспомнит обо всех своих соратниках. Думаешь, почему никого из нас не коснулась лапа Ежова и Берии? То-то. Ты пока давай гони полк вперед. Нужно любой ценой деблокировать 44-ю дивизию. А то и мы можем попасть под этот каток. Уже сейчас начинают искать козла отпущения. Поэтому нужно самим возглавить эту зарождающуюся чистку. На всякий случай подготовь материал на каких-нибудь командиров. Ну вот, например, в этом батальоне надштаба бывший царский офицер. Чем не саботажник нашей победы? Если не удастся вытащить 44-ю дивизию, сразу направляем мне на него материал. А то сам можешь попасть под раздачу. Никакой Лев Захарович не поможет. У него и так имеются кое-какие проблемы со Сталиным. Вроде бы не очень серьезные, но его все же собираются убрать с политуправления РКК и переводить в госконтроль наркомам поэтому явно подставляться он не будет. Ладно, Маня, целу ты получил, теперь пойдем, нечего тут мерзнуть. Комиссары зашли обратно в вагончик, а я стоял, мерз и размышлял над полученной только что информацией. Во-первых, я сразу поздравил себя с тем, что сумел скрыть то, что действовал без всяких приказов и даже более того, многие из них я просто игнорировал, при этом проснул тупым, исполнительным и ограниченным служакой. Во-вторых, Меня очень заинтересовали подковерные игры этих комиссаров. Было поучительно узнать и о начинающейся наверху грызне с целью свалить всю вину за военные неудачи с больной головы на здоровую. В целом я не имел никакой злобы на комиссаров. В эскадроне нам часто рассказывали о героической гибели многих из них. Тот же самый Мехлис проявил фантастическую смелость и упорство во время уличных боев в Москве. Ценой своей жизни он и сформированный из работников главного политуправления коммунистический батальон дали возможность Сталину и членам ЦК спокойно покинуть страну и эвакуироваться в Саратов. Ни один человек из этого батальона не выжил. Безнадежно окруженные со всех сторон противниками, они подрывали себя гранатами. Поэтому я решил ничего не предпринимать против этих людей. Черт с ними. Пускай занимаются этой своей вознёй. Может, без этого они жить не могут, чтобы не плести всевозможные интриги не организовывать какие-нибудь козни. И все это для того, чтобы получить следующие по должности звания, а с ним еще большую власть над другими людьми. Но самым главным было для меня то, что они все таки жертвовали своими жизнями ради нашего общего и самого главного – ради нашей Родины. А вот предпринять действия, порочащие их имя, я мог... Память деда без труда представила мне информацию о троцкистском и о других заговорах. Стоило только написать письмо в другой политический лагерь, например, Берии, о существовании группы, объединенной общим сионистским прошлым во главе с Мехлисом. А там уже в НКВД из них выбьют все нужные сведения для организации нового дела. Гораздо опаснее для будущего моей родины была такая личность, как Клопов. Умный, расчетливый предатель. Вот кого нужно было обязательно нейтрализовать, пока этот выродок не нанес непоправимый вред моему народу. Я плотнее укрылся в свою утепленную овчиной шинель и начал по методу тибетских монахов мысленно разгонять свою кровь, чтобы хоть как-то согреться. Но мне это получалось плохо. Все-таки в эскадроне я был не лучшим слушателем у нашего сенсея. В голову опять полезли мысли о теплой одежде, о том, какой же я был дурак, что не одел под шинель теплую, связанную с женой, вернее моей бабушкой, безрукавку из собачьей шерсти. Носки из такой же шерсти я одел, а вот безрукавку не стал, думал, что она будет только мешать при движении. Еще я подумал, что красноармейцы моей роты одеты гораздо теплее, чем бойцы из других рот, а тем более других батальонов. А все это благодаря нашему старшине Тарасу Стативка. Все его звали Бульба. По-моему, этим прозвищем он даже гордился, и уже сам часто опутал свою фамилию с этим персонажем. Я лично слышал, как он как то раз представился. Тарас Бульба. Этот сорокалетний хохол обладал поистине чудесной способностью доставать все самое лучшее и новое для своей роты. Любимое его прискоска была «Там, где прошел хоть один хохол, двум евреям делать нечего». Невидимо, какими путями он выбил для всех красноармейцев нашей роты утепленные и обундированиями. И это было перед самой отправкой нашей дивизии на Карельский перешейк. Он, зараза, как знал, что здесь будут такие крепкие сибирские морозы. Может быть, именно благодаря его предприимчивости у нас в роте и не было ни одного обморожения, хотя с винтовками он перестарался. В 1939 году как раз началось перевооружение. Армия начала получать новые винтовки СВТ-38 взамен линей. И, как водится, первыми в нашем батальоне самозарядки получили мы. Когда прибыли на корейский перешейк, недели через две только ленивый не ругал бульбу за эти винтовки. Другие роты были вооружены старыми, добрыми, безотказными трехлинейками, при этом, как говорится, и горе не знали. Неожиданно в поле зрения возник на Петелин. Он явно кого-то искал. Подошел к часовому, и тот показал в мою сторону. Пришлось оторваться от стены и пойти навстречу товарищу капитану. Когда я вышел из-за вагончик, он все-таки заметил меня в неровном свете костров и пошел навстречу. На улице уже было довольно темно. Луна была закрыта облаками, и что-либо разглядеть, кроме темнеющих на белом фоне деревьев, было проблематично. Еще на расстоянии метрах трех от меня Петелин прокричал. «Черкасов, ты что так долго?» Потом перед на обычный тон заявил. «Я тебя уже полчаса в вагончике жду». «Что, отходил после встречи с начальством?» «Наверное, тебя захвалили, что у тебя в голове бриллиантовый дым заклубился». Небось, стоял и мечтал, как ты, большой военачальник, командующий вверенными тебе войсками? Эх, лейтенант! Если бы все обещания, данные начальством, выполнялись! Я тебе, как более опытный человек, повидавший много старших командиров, могу сказать одно. Верь их обещаниям процентов на пять и знай, начальство все быстро забывает. Все звания, почести и другие блага обычно достаются тем прощелыгам, которые вертятся перед их глазами и лижут им задницу. А знаешь почему? Да они сами такие же. И поэтому в первую очередь заботятся о личностях своей породы. В окружении подобных себе им гораздо комфортнее жить. А ты, парень, не такой. Чувствуется в тебе старая, казацкая еще школа. Видно, что долг и честь для тебя не пустые слова. Я тебе доверяю, Юра, и поэтому хочу по секрету сказать. Он придвинулся ко мне в и еле слышно и начал говорить о Наболевшем. Как военные специалисты они из себя, как правило, ничего не представляют. Продолжают мыслить категориями гражданской войны, когда можно было дружной массовой атакой опрокинуть малочисленные белые полки. И если не получалось, то отойти и разложить эти полки изнутри. Господи! И этих горе-командиров ничему не научила польская кампания, когда плохо обученная армия Пилсудского буквально наголу разбила Птухачевского с его самыми лучшими частями, которые только были в Красной армии. А все почему? Да потому что разложить изнутри поляков не удалось. Солдаты просто четко выполняли приказы своих офицеров, которые, кстати, были не очень грамотными тактиками. Но поляки тогда проявили элементарную стойкость. Они начали в панике разбегаться, увидев эту, дико трущую на них буденовскую лаву. И в итоге, наконец, уже полки Тухачевского улепетывали от польских улан. Вот и сейчас мы столкнулись не с бандами Махно или восставшими крестьянами Антонова, а с регулярными войсками. При этом у финнов армия гораздо лучше обучена, чем у поляков. Наши гении и стратегии, такие как Ворошилов и Будённый, верные своей идее задавить маленькую Финляндию числом, нагнали сюда кучу неподготовленных войск. Одних танков более двух тысяч, которые здесь оказались полностью бесполезны. Это тебе не Монголия, где можно маневрировать как захочешь. Здесь двигаться на колесах или гусеницах можно только по дорогам. На метр в сто съедешь, и уже все, по уши в снегу. Откапывать технику нужно полдня при 25-градусных морозах, а вторые полдня ее заводить. Так что сильно облажались наши гении. А это значит, что надо срочно искать виновных в этом бардаке. Они же гении, тем более политически правильно подкованные, и не могут быть виноваты в том, что их грандиозные планы извратили и нарушили замаскировавшиеся враги. наимиты английских или еще каких-нибудь проклятых империалистов. А Вот и зашевелилась всякая шушера. Чувствует, что хозяин в ярости. Видишь, сколько сразу к нам начальство набежало, вплоть до армейского. А знаешь почему? Хотят создать впечатление, что они тоже причастны к успеху нашего батальона. Это первая, хоть и небольшая в масштабах армии, победа после целой серии неудач. Вспомни хотя бы гибель 163-й дивизии в декабре. Потом окружение 44-й дивизии. Все они перестраховываются на тот случай, что если и 44-ю дивизию уже уничтожили. Они будут доказывать, что непосредственно принимали участие в пробитии к ней коридора и не жалели для этого своих жизней. Что именно под их руководством был сбит финский заслон? А если дальше пойдет что-то не так, то это Накип, чтобы уменьшить досаду Сталина, постарается вместо себя найти замену для жертвоприношения. Но если они думают, что я сгожусь вместо жертвенного барана, то глубоко ошибаются. Все это я уже проходил. Я ни разу не лез в их игрище и разборки. Может быть, поэтому и сижу все еще в капитанах. Но живя с этими волками, я привык перестраховываться. На любую явную глупость командования всегда беру письменный приказ. Даже и сегодня в ответ на призывы Коневского, вынудил его написать распоряжение с требованием разработать план прямой атаки в лоб на укрепление противника всеми силами нашего батальона. Я к чему тебе, Юра, это говорю? Не лезь ты, парень, в эту шакалью стаю. Они могут пообещать тебе рай на земле, но потом так подставят, до смерти не отмоешься. На их поле ты никогда не выиграешь. Ты боевой командир. Вот и будь им. Не лезь в политику. Ну, хватит лирики. Как говорится, ближе к делу. Там в моем вагончике сидят два корреспондента из центральной прессы. Приехали вместе с Кролоповым. Сейчас берешь их и отвозишь на место боя. Там все рассказываешь и показываешь. Советую приврать что-нибудь героическое. Я изумленно посмотрел на капитана и спросил. Как же я им что-то покажу? Уже сейчас почти ничего не видно, а позже совсем будет темно. А ты много не показывай. Увидят при свете факелов разгромленный штаб. Да и хватит им впечатлений по ушах. Все равно они здесь останутся до завтра. Хотят утром еще снимки поле боя делать. Поэтому скажи красноармейцам, чтобы трупы финов и пулеметы не трогали. Я специально туда трофейщиков не пустил. Видишь, лейтенант, какая оперативность... Еще несколько часов назад выстрелы отгремели, а уже целая стая воронов тут собралась. Но ты не волнуйся. Со всей этой тыловой братьей тебе дело иметь будет не нужно. В 21.00 твоя рота в меч со второй должна уже выступить. Завтра нужно обязательно пробиться к 44-й дивизии. Так что про Сум можно забыть. Тем более рядом нет ни одной деревушки, где можно переночевать в тепле. Ближайшая деревня – это суома Вот к ней нам и требуется пробиться». «В саму деревню не заходи. По данным разведки, там хорошо укрепленные позиции Финов. Штурмовать ее будем утром. Всем полком». Из дивизии сообщили, что на подходе батальон тяжелых танков и гаубичный дивизион. «Произвести разведку боем и зафиксировать огневые точки». А там, дальше, за этой деревней, уже идет территория, занятая 44-й дивизией. Делать было нечего. Весь мой план по устранению Клопова летел в тартарары. «Прямой приказ начальника штаба я не мог игнорировать и затягивать его исполнение». Я прекрасно осознавал, что судьба тысяч людей из 44-й дивизии зависит от этой ночи. Если мы срочно не деблокируем окруженную дивизию, то уже завтра финны подтянут подкрепление и полностью закупорят эту единственную дорогу. А без подвоза, боеприпасов, продовольствия и топлива дивизии продержатся еще максимум сутки. Прорваться самостоятельно в такой мороз по заснеженному лесу было невозможно. Это было что-то из области фантастики. Тем более, когда на хвосте у тебя висят финские егеря. Даже для бойцов моего бывшего взвода двигаться по этому лесу было очень нелегко. А это были одни из самых лучших лыжников нашего батальона. И к тому же шинели у каждого были утеплены подкладкой из овчины. Может быть, по всей 44-й дивизии можно было набрать человек 500, которые могли бы выжить в такой мороз в лесу. Но что делать с остальными тысячами людей? Что делать с ранеными? И, наконец, что делать с тяжелым вооружением, техникой и обозом? Выход был только один. Тупо пробиваться по этой дороге, несмотря на потери. Именно этим дивизия и занималась уже третьи сутки. Но пока итог был плачевным. Истрачен основной запас боеприпасов для орудий и положено несколько сотен красноармейцев. А удалось сбить только один небольшой заслон финов. Перед вторым дивизия намертво встала. Оставалось надеяться только на помощь остальной армии. О ежечасных радиограммах с просьбой о помощи мне рассказал капитан Петелин. Тогда он зачитывал мне последнюю радиограмму 44-й дивизии, которую получил от порученцев Клоктова. Я выпрямился, козырнул и не очень громко произнес. Разрешите выполнять. Давай, Юра. С корреспондентами долго не возись. Готовь людей и выступай. 21.00 это крайний срок. Чем раньше успеешь подготовиться, тем лучше. Вторая рота оперативно подчиняется тебе. Я уже им вестовым направил приказ. «Там теперь командиром Сомов, Валера. Кстати, твой дружок. Помню, как весной вы с ним сидели на губе за дебош, устроенный в ресторане. Хорошо, что тогда из посетителей никто особо не пострадал. А то валили бы вы сейчас лес где-нибудь на Крыме». «Да что Борис Михайлович?» «Вы же знаете, я водку не-не. Мы с Валерой наоборот успокаивали выпившего посетителя. А тут патруль зашел. Ну и увезли нас в комендатуру». «Угу, успокаивали. Зуб у гражданина выпит?» У его товарища глаз подбит? Подбит. У третьего их собутыльника одежда порвана, кучу мебели поломали. Молите бога, что они приставали к женщине, которая оказалась подругой жены комиссара гарнизона. А то хрен бы вы отделались двумя сутками губы. Ладно, Черкасов, забыли. Это все было в той мирной жизни. А сейчас нужно сосредоточиться на выполнении боевой задачи. Так что все. Более я тебя не держу. Забирай корреспондента и на санитарных санях выезжай к себе в роту. До крайнего срока выступления тебе осталось чуть больше трех часов. Петелин повернулся и направился в свою теплушку. Я поспешил за ним. В штабном вагончике капитан представил меня двум корреспондентам. Тут же выпроводил нас за дверь. Корреспонденты были в военной форме. По званию один из них был политрук, а другой младший политрук. Ребята были веселые и разговорчивые. Оба из Ленинграда. Пока ехали, они меня веселили, рассказывали последние анекдоты. Когда прибыли в расположение роты, я их, можно сказать, с сожалением передал под опеку моего комиссара, Осипа Шапира. С Шапиром и еще в мою бытность комсвода были в отличных отношениях. Когда общались друг с другом, я его называл Оси, хотя вроде и не полагался, комиссара только политрук, но с моей подачи это звание к нему так и прилипло. Ему это очень нравилось. Он был довольно-таки необычный человек. Конечно, необычный для еврея. Душа парень. Открытый, бескорыстный, заводной и веселый. Очень любил поддать и поговорить по душам. Неравнодушен был и к женскому полу. Ко всему прочему, на этой войне показал себя бесшабашным, будто совсем презирающим пулей человеком. Одним словом, он полностью не вписывался в стереотип еврея, к тому же еще и политработника. Наедине со мной про политику он даже и не заикался. Когда же рядом появлялись чужие люди, он, как правило, в разговорах просто засыпал их лозунгами. Когда я знакомил корреспондента Шапира, подумал с некоторым веселым злорадством. Но сейчас Ося быстро мозги на бекрень поставит. Ночью уснуть не сможете, сплошные ужасы и кровавые сцены не дадут. А утром будете с восторгом вспоминать, как вам посчастливилось лицезреть таких невообразимых героев из выдающейся роты. Перед тем, как в сопровождении трех факельщиков отправились осматривать места основных боестолкований, я крикнул Шапира и попросил его покрасочнее описать им наш героический рейд. И обязательно завести в теплушку, где больше всего лежало трупов скандинавских добровольцев, растерзанных взрывами гранат. Сам Ося уже успел все осмотреть и подробно расспросить обо всем Шархана, и теперь очень жалел, что не остался в моем взводе и не принял участия в нашем рейде. Пока я отсутствовал, командир взвода 1 Курочкин при деятельном участии старшины собрал все трофеи. Также была доставлена захваченная нами ранее теплушка вместе с козловым и плененными финами. И сейчас, уже по второму разу, у моих красноармейцев был обед. Теперь похлебка с большим куском козлятины каждому. Теперь у меня был свой штаб, вернее штабная теплушка. И именно так я и хотел использовать эту будку на санях. Наконец-то вроде появилось место, где можно было хоть иногда согреться. Не нужно будет при каждом новом переходе на стоянках судорожно оборудовать подснежные обогревательные пункты. Я с отраганием вспомнил, как однажды в конце декабря нам два дня пришлось ночевать в зимнем лесу. Было жутко холодно. Температура тогда достигала минус 30 градусов. С каким напрягом мы делали шалаши и засыпали их снегом? Сколько сил и изобретательности потратили на устройство костровищ и вывода дыма из этих убежищ? Тогда нам очень помог батальонный обогревательный пункт, расположенный в передвижных вагончиках. Раз в сутки каждый из нас хотя бы по два часа проводил в тепле. Думал я и в использовании теплушек уничтоженных шведов. Но, во-первых, они больше и тяжелее, чем будка финнов, и их было невозможно тащить вручную. Нужно было использовать конную тягу. Но вроде большой обосс вроде бы был ни к чему. Он сильно ограничивал бы нашу маневренность. С другой стороны, в этих условиях когда мы были привязаны к дорогам и дальше, чем на несколько километров от них не удалялись, было очень важно после боя или марша хоть несколько часов побыть в тепле. Второе, что меня останавливало от использования шведских теплушек, это их состояние. После того, как мы с Шарханом закидали их гранатами, на эти вагончики без содрогания смотреть было нельзя. Они представляли собой какое-то жалкое зрелище. Масса рваных сквозных отверстий от осколков и пуль, все стены забрызганы, а полы залиты кровью. У трех теплушек с были перекошены стены и проломлены полы. Закончив распоряжениями, которые я раздал взводным перед предстоящим маршем, я наконец решил перекусить и хоть немного отдохнуть. С того самого момента, когда оказался в теле моего деда, еще не выдалось ни одной спокойной минуты. Положение все время требовало от меня непрерывных действий. Если прямо сказать, все, что я до этого делал, было чисто интуитивно, как бы на автопилоте. При этом основной движущей силой была память и опыт деда.